Голова 6 Услышав пронзительный крик за поворотом дороги, Маркус Геллер чуть не уронил виолончель. Вскоре звук резко оборвался, и он встревожился еще сильнее. Может быть, это кричала девочка, которая опередила его на железнодорожной станции? Что если она в опасности? Маркус сложил свои вещи у обочины дороги и бросился бежать. Миновав поворот, он увидел ту самую девочку со станции, Она лежала посередине дороги и не шевелилась. «Эй!» — крикнул Маркус, быстро преодолев разделявшее их расстояние. «Ты в порядке?» Опустившись на колени рядом с ней, он вдруг понял, что не знает, что теперь делать. Девочка лежала на спине, раскинув руки и согнув колени, голова повёрнута в сторону. «Только не умирай!» — прошептал он, поднося руку к её носу. Тёплое дыхание защекотало кожу, и он облегчённо выдохнул. Он понимал, что нужно поскорее убраться с дороги, в любой момент из-за угла может вылететь машина. Он взял её за руку, подумав, что, может быть, на это она отреагирует. Веки девочки затрепетали, и в следующую секунду она открыла глаза. Когда она увидела склонившегося над ней Маркуса, недоумение в её взгляде сменилось ужасом. Широко распахнув глаза, она вновь закричала, и они с Маркусом отлетели друг от друга, оба замерли по сторонам дороги, согнув ноги в коленях и подняв руки, точно соперники на ринге. Потом Маркус вспомнил, что это он первый подошел к ней. Он медленно выдохнул и поднял руки вверх в знак того, что ничего плохого не замышляет. «Все в порядке», — сказал он. «Я просто хотел помочь». Когда он выпрямился, девочка потянулась к розовой сумке, лежащей на обочине, и подтащила её к себе, как будто боялась, что он захочет её украсть. Точно так же она поступила с чёрным складным зеркальцем и сжала его в кулаке. А в следующий миг она отвела руку назад и со всей силы отшвырнула зеркальце». Словно камень над поверхностью воды, оно пролетело над дорогой и скрылось в густой растительности. Облегчённо вздохнув, девочка вытерла нос тыльной стороной ладони, посмотрела на Маркуса и покачала головой. У Маркуса возникло ощущение, что он встретил девочку Маугли, воспитанную волками. «Меня зовут Маркус», — сказал он нарочито медленно, вдруг она не поймёт. «Я шёл по дороге, когда услышал крик. Ты просто лежала здесь». Девочка моргнула и огляделась. По-видимому, она боялась, что здесь есть некто третий, который прячется в кустах и наблюдает за ними. «Извини», — сказал он, когда понял, что она не собирается отвечать. «Я не хотел напугать тебя». «Я испугалась не тебя», — сказала девочка, продолжая вглядываться в деревья. У Маркуса мурашки побежали по коже. Мама предупреждала, что в Ларкспуре ему могут встретиться разные люди, но эта девочка совсем чудная. С другой стороны, то же самое можно сказать про многие музыкальные дарования, так что удивляться нечему. Он хотел спросить её, «Если не я напугал тебя, то кто?» Но вместо этого сказал, «Давай сойдём с дороги, и тогда ты расскажешь мне, что случилось». Он наконец-то поймал её взгляд. Судя по нему, она сама понятия не имеет, что произошло. Девочка выпрямилась, отряхнула одежду и направилась к гравийной дороге, которая ответвлялась от основной и уходила в лес. Маркус заметил стену, находившуюся в нескольких ярдах от них, и проход в ней, а за и слово «Ларкспур», выгравированное на каменных колоннах. «Ой», — удивлённо сказал он, — «мы здесь». «Мы пришли». Девочка из подлобья посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Ларкспур», — сказал он, залившись краской. «Извини, ты разве не сюда направлялась?» «Да», — неуверенно кивнула она. Какое-то время Маркус разглядывал обветшалый вход и темный туннель под аркой деревьев за стеной. Ветер донёс тихую и грустную фортепианную мелодию, звучащую где-то неподалёку. Это была та самая композиция, которую невидимый музыкант играл в тот день, когда он получил приглашение в Ларкспур. Девочка не подала виду, что услышала музыку, но он и не думал, что будет иначе. Эту музыку никто никогда не слышал. «Я немного не так всё себе представлял», — сказал он, — «а ты?» «В каком смысле?» «Ты всё так и представляла?» У девочки был озадаченный вид. «Я... я не знаю...» — запнулась она. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Маркус Гейлер», — медленно повторил он. Она, наверное, головой ударилась, когда упала. Сильно так. «И зачем ты приехал в поместье Ларкспур?» «Ну, меня пригласили. А тебя разве нет?» Она не ответила. Он продолжал говорить, потому что нервничал. «Я по большей части играю на виолончели, но люблю экспериментировать и с другими инструментами. Пианино, флейта, губная гармошка. На ней вообще весело играть». Он запустил руку в задний карман и вытащил маленький металлический инструмент, который взял с собой из Огайо. Он поднёс гармошку к губам и выдал короткую джазовую импровизацию. «А ты на чём играешь?» спросил он. «Играю?» «Да, на каком инструменте?» «Я ни на чём не играю». «А, значит, поёшь, мило. У тебя хороший голос». щеки девочки вдруг стали того же оттенка, что её сумка. «Правда?» Её голос прозвучал вдруг очень тихо. «Разумеется. Я чувствую такие вещи. Послушай, я бросил свою сумку, когда услышал... В общем, неважно, подождёшь меня?» «Я вернусь, и мы вместе пойдём в дом. И тогда ты сможешь рассказать мне, с чего тебе вздумалось лежать посередине дороги». «Эта дорога должна вести прямо туда, согласна?» Девочка оглянулась и посмотрела на чащу деревьев, затем кивнула, плотно сжав губы. «Ничего, если я ненадолго оставлю тебя одну?» спросил Маркус. Она распрямила плечи и заправила волосы за уши. Маркус расценил это как «всё в порядке». Когда он уже направился назад по дороге к своим вещам, за спиной он услышал приглушенный голос. Оглянувшись, он увидел, что девочка смотрит на него. Она что-то сказала, но он не расслышал. «Поппи», — повторила девочка, — «меня зовут Поппи Колдуэлл». Вновь зазвучала фортепианная музыка, но теперь она изменилась, стала более бодрой, не то чтобы радостной, но уж точно не грустной. Он тут же назвал её «Тема Ларкспора. Мелодия подходила к этому месту. Когда они с Поппи доберутся до школы, он просто обязан найти пианино и сыграть её, чтобы девочка тоже услышала. «Приятно познакомиться, Поппи Колдуэл», — сказал он с улыбкой. «И спасибо», — выдавила она, — «что помог мне подняться». Он шутливо поклонился и был удивлён, когда она рассмеялась. «Ладно, может быть, она не такая уж и чудная». Маркус никогда не уезжал из дома дольше, чем на неделю. И вот он здесь, один, на севере штата Нью-Йорк, и собирается целый год проучиться в престижной Ларкспурской академии сценических искусств. Он будет питаться, жить и дышать музыкой вместе с другими талантливыми ребятами, с которыми окажется на одной волне — И уже никто, ни мама, ни братья, ни сестра не смогут ставить ему палки в колёса. Ему до сих пор не верилось, что всё это взаправду. «Возможно, — думал Маркус, — в Академии будут люди, которые видят мир так же, как я. Может быть, я встречу тех, кто так же сходит с ума по джазовым легендам, по Чету Брейкеру, Дэвиду Брубеку и нини Симон». Он нашёл Поппи там, где оставил, на гравийной дорожке, исчезающей в тёмном туннеле за стеной. У неё был обеспокоенный вид. «Готова?» — спросил он. Поппи кивнула. Вместе они пошли вперёд. «Итак», — Маркус предпринял попытку завязать разговор. «Ты не хочешь рассказать мне, что случилось?» Поппи закусила губу, а потом спросила. «Можешь рассказать поподробнее, — о своем приглашении в Ларкспур». «Я абсолютно уверен, что у тебя оно точно такое же». «В том-то и дело», — сказала она, когда они прошли под гнутой железной решеткой и вступили на темную аллею, начинающуюся за колоннами. «Я абсолютно уверена, что нет».